глава 27 паранойя вы что не понимаете что происходит вскочив со стула заорал на шалиева стинов шалиев предостерегающе вскинул руку или вы займете прежнее место или я буду вынужден вызвать охрану черт стинов с треском опустился на стул я все прекрасно понимаю сказал шалиев в отличие от остальных членов Совета, которым пока неизвестно о том, что действиями бешеных управляют земляне. «Вы серьезно считаете, что целью террористов является захват двух-трех секторов?» спросил Стинов. «Ну, дальше им пока продвинуться не удалось», ответил Шалиев, «и вряд ли удастся. Нападение на сектора Архимеда и Парацельса Это всего лишь отвлекающий маневр. На самом деле террористы затевают что-то гораздо более серьезное. Их необходимо немедленно остановить. Вы можете мне сказать, где именно они сейчас находятся?» Задал риторический вопрос Шалиев. «Нужно хотя бы оповестить о возможности внезапного нападения все остальные отделы», — сказал Тейнер с тем, чтобы они взяли под усиленную охрану все жизненно важные объекты. «Для этого пришлось бы рассказать им о второй группе землян», — заметил Стинов. «И тогда у господина Шалиева не будет возможности продолжать начатую им игру». Шалиев предпочел не обращать внимания на это абсолютно справедливое замечание. Бандиты не смогут продвинуться дальше того места, где они находятся сейчас, с непоколебимой уверенностью в истинности своих слов заявил Шалиев. Для этого у них недостаточно сил. Зато у них имеется отличное оружие и огромный опыт в делах подобного рода, возразил Тейнер. Опыты годятся только для земли, навалившись грудью на стол, сказал Шалиев. Не смогут же они, вламываясь поочередно в каждый сектор, устанавливать там свой порядок до тех пор, пока не найдут то, что им нужно. Вы думаете, они настолько тупы, что не смогут догадаться подъехать на лифте, — мрачно усмехнулся Стинов. Они не смогут воспользоваться лифтом, у них нет удостоверений личности. После захвата двух секторов, Документов у них будет сколько угодно. Ну, эту проблему несложно уладить. Господин Песков, Шалиев повернулся к стереоэкрану, на котором все еще присутствовал безмолвный шеф службы безопасности. Немедленно передайте мое распоряжение оператором главного информационного центра. До особого распоряжения блокировать передвижение на лифтах «Граждан с удостоверениями, личностей, секторов Архимеда и Парацельса». «Да что вы делаете!» — закричал Стинов. «Вы же перекрываете путь к спасению беженцам из захваченных секторов!» «Чем-то нужно жертвовать», — как будто с сожалением развел руками Шалиев. «Нельзя изжарить яичницу, не разбив яиц». «Слышал я уже от вас эту присказку», — Стинов провел пальцами по лбу, словно пытаясь снять облепившую его паутину. «Ну вот и отлично. Значит, мне не нужно вам ничего объяснять», — Шалиев снова повернулся к стереоэкрану. «Выполняйте, Песков». Песков развернулся в сторону терминала внешней связи и начал суетливо усмотреть, то и дело, попадая пальцем не по той клавише, набирать сообщение. Убедившись, что его приказание выполнено, Шалиев отключил связь с Песковым и вновь обратил все свое внимание на гостей. «Теперь нам остается решить, что делать с вами», задумчиво произнес он. «А, собственно, что вы можете с нами сделать?» с вызовом спросил Тейнер. «Господин Тейнер», — мягко улыбнулся Шалиев, — «то, что я до сих пор все еще не предъявил вам и всей вашей группе официального обвинения в шпионаже и подрывной деятельности, выполняемой по заданию спецслужбы земли, называемой Департаментом охраны порядка, объясняется только моим хорошим отношением к вам лично. Но если мы...» Не сумеем найти взаимоприемлемого решения, возникшей проблемы. Проблема не возникла сама по себе, перебил его Тейнер. Ее создали вы. Пусть даже так, не стал спорить Шалиев. Но сейчас, в наших общих интересах, разрешить ее скорейшим образом. Что вы собираетесь предложить на этот раз? Тейнер задал вопрос таким тоном, что сразу стало ясно, какие бы новые инициативы не предложил Шалиев, они будут отвергнуты, без обсуждений. «Соглашаться с ним не обязательно», — заметил Стинов, — «но выслушать стоит». Тейнер бросил на Стинова недовольный взгляд, но ничего не сказал. «От вас потребуется...» «Какое-то время сохранять спокойствие и выдержку», — сказал Шалиев. «Мне нужно время, чтобы выяснить мнение других отделов по поводу нападения бешеных и скоординировать наши действия». «Можно подумать, что вы собираетесь оказать безвозмездную помощь подвергшимся нападению секторам», — скептически усмехнулся Стинов. «Скорее всего, вы собираетесь...» повторить то, что когда-то произошло в секторе Лапласа. А кому от этого было плохо, как будто даже с обидой, спросил Шалиев. Уровень жизни населения сектора Лапласа заметно вырос после того, как он перешел под контроль информационного отдела. Объясните это тем, кого вы взорвали на складе, чуть прищурившись негромко произнес Стинов, тем, кто погиб во время мятежа и штурма сектора комендантами. Только не нужно снова давать рецепт приготовления яичницы. Господин Тейнер, игнорируя Стинова, обратился Шалиев к землянину. Я еще раз повторяю, что заявление, которое я передал через инфосеть, было сделано в наших общих интересах, Я просто не имел времени обсудить и согласовать его с вами. «Я никогда бы не дал своего согласия на передачу подобной дезинформации», — решительно заявил Тейнер. «Выслушайте меня до конца», — приподняв руку, остановил его Шалиев. «Если бы я передал информацию в полном объеме и в том виде, как вы ее предоставили», Ситуация полностью вышла бы из-под контроля. Вы можете считать, что операция в секторе Ньютона была провалена, потому что я не стал привлекать к ней спецслужбы других отделов.